Глава 22. На рассвете, как и предполагал Нестор, на станцию Гуляйполе прибыли два эшелона хорошо экипированных карательных войск смешанного состава с тремя пушками. Там же на платформе австрийский полковник узнал, что махновцы покинули село и ушли на восток к Веремеевке. Это ободрило полковника. Поглядев на карту, понял, что партизанский вождь, по своей неграмотности попадет в район, окольцованный железными дорогами. Несколькими походными колоннами каратели двинулись по шляху на гуляй-поле, чтобы, миновав село и оставив там небольшой гарнизон, продолжать преследование банды и прижать ее к какой-либо станции, где уже заранее ее будут ждать войска. Махно же, заранее отправив отряд в Днепровские плавни, оставил возле себя только тачанки и выжидал в небольшой роще, пока войска покинут станцию. Затем, промчавшись на точанках он на полпути к Гуляйполю ударил по карателям сзади. Пока те рассыпались, пока цепляли от передков и устанавливали пушки, тачанки унеслись, догоняя своих немного раньше ушедших товарищей. Переправившись через железную дорогу, они исчезли на просторах Новороссии. А на пыльном шляху неподалеку от Гуляйполя Осталось 30-40 трупов солдат и офицеров. В войсках поднялся ропот. Солдаты собирались кучками, митинговали, и полковник принял верное решение, заняв большое и богатое село Гуляйполе, дальше никуда не идти, а солдат ободрить хорошей пищей и возможностью грабежей местных жителей. К тому же не век же им здесь воевать, пора и на хаос, на хватерлянд. Об этом бандиты пишут во всех листовках и прокламациях, а солдаты очень внимательно вчитываются в такие призывы. Отряд Махно, осваивавший азбуку партизанской войны и изобретая новые, еще нигде не испытанные способы, которые значительно позже войдут во все учебники и пособия, метался по Александровскому уезду и за его пределами. Оккупанты чувствовали себя уверенно лишь в крупных населенных пунктах, и железнодорожных узлах, где они были защищены пулеметами и пушками, установленными на укрепленных позициях. Главными пособниками Германа выступали местные богатые хуторяне и часть немецких колонистов из числа зажиточных. Эти люди прекрасно понимали, что как только анархисты во главе с Махно возьмут власть, их в лучшем случае лишат хозяйств и излишков земли. Они уже видели, как наводил порядок Нестор, в относительно мирном Семнадцатом. оккупационные войска снабдили своих добровольных помощников оружием, неподготовленных обучили, как им пользоваться, и пошла борьба не на жизнь, а на смерть. Кулацкая гвардия дралась за свое, нажитое, кровное, но они чувствовали немецко-гетманский режим неустойчив, и паны, латифундисты, стали постепенно покидать поле боя. Как военная силы крупные землевладельцы уже почти иссякли. Молодые уходили на Дон и Кубань. Старики уезжали в Киев, Одессу, еще дальше, потому что и Киев уже качался, как казацкая чайка, среди волн, раскачиваемая крестьянскими волнениями. Последним исчез Кернер, бросив и свои филиалы, и мукомолку, и завод в самом Гуляйполе, где давно уже остыли печи, а готовые сельхозорудия разошлись по селянским дворам. А что было делать? Взыскивать ущерб с помощью гетманских и германских шомполов? Нет уж, Исаак Наумович знал казацкие нравы и обычаи. Боком вылезут эти шомпола. Лучше уж прихватив то, что можно, нацепив драгоценности на себя под рубаху, под необъятный бюзгальтер жены фиры, под ее шелестящие юбки, пуститься в путь до Одессы, пока еще при Гетмане ходят поезда, а там на пароход и куда глаза глядят, подальше от строптивых про праправнуков Тараса Бульбы от бывшего артиста Нестора Махно, игравшего когда-то красную шапочку, а потом ставшего волком и отнюдь не сказочным. Сделав несколько маршрутных кренделей и порядком распугав кулаков и колонистов, Махно вновь оказался в гуляй-поле. Недавно благополучное, благоустроенное село представляло сейчас жалкое зрелище. Многие дома и даже целые улицы были выжжены, Управа, к счастью, уцелела, в ней и разместился Нестор со штабом. Как и прежде, Махно и Лошкевич корпели над бумагами. «Теперь пиши приказ номер 27», — сказал Нестор, — «а добровольной сдачи коней на нужды армии и на восстановление в уезде коммун. У кого, значит, больше трех, ну, значит, вычеркни, у кого больше трех коней, одну коняку берем с заменой, а у кого больше пяти, две коняки без возмещения». «Це разумно, батько!» — торопливо записывая, кивал головой Лошкевич. «Чтоб коммуны хоть трошка озимых посеяли. Лопаты богата не вскопаешь. Надо только, чтоб хлопцы за это проголосовали. Я не власть». «За проголосует, батько!» К управе подлетела Тачанка со Степаном на переднем сиденье, и с трохимом Байко, и с Ашком Кляйном позади. Лошади были взмылены. Байко торопливо прошел внутрь управы, следом спешил Кляйн, Следом, почуяв какие-то новости, в кабинет Нестора потянулись еще человек семь его командиров. Бойко уселся на свободный стул, рядом с ним Кляйн. Он положил на стол перед Махно газету с крупным готическим заголовком «Берлинар Тагеблад». «И спросил Махно. «Перемирие. Может, даже с нашей легкой руки. Те плени, что мы тогда отпустили, наверное, сказали шось кайзеру». Хайзер подумал, ну и, — объяснял клянь словом, — капитуляция, война кончилась. Вот написано, немецкие войска обязуются в ближайшие дни покинуть оккупированные территории. Хлопцы застыли у двери, вслушивались. — Так они тебе и пойдут с Украины. Махно вглядывался в газету в неясные снимки. — Вот ты, Кляйн, немец. — Скажи, ты добровольно откажешься от доброго шматка сала? — Я не откажусь. — сказал Клейн. — Ну, им придется. Вы же сами убедились. Чужие солдаты у нас воевать не хотят. — Ну, хорошо, немцы, допустим, уйдут, — взял губы Махно. А гетман со своим войском, со своей вартой, шо он будет делать? — Текать, — усмехнулся Щусь. — Он без Германа, я козак без штанов. — Це ж настояще воля, хлопцы, усаживаясь за стол и закуривая, радовался Лепетченко. — долго ждал я. — Все ж таки она пришла. — Ну, танцуй, Сашко, гармошка еще не грая, — насмешливо сказал Махно. — герману уйдет, кто-то другой придет. Хлеб да сало — его спокон покон века на всех не хватает. А через нас, между прочим, на Крым дорога. — А кто придет? Большевики. — Больше некому, — прикинул Мы с Йимой як-то столкуемся. — Может, большевики, а может, какой другой батька придет, чьи мамка. Он, Маруська Никифорова, со своей бандой тут ошивается, — сощурил глаз Нестор. — Их чертова уйма сейчас всяких разных развелось. — Скинем, — тряхнул Чубовым красавец Чуть. — Германа скинули, и других тоже покидаем в Днепро, воды там хватит. — Больно вы осмелели. Неожиданно вскипел Махнон, насмолили тут гергочите, он вскочил ревну. — А ну вон отсюда, дайте поработать. Наступила тишина, хлопцы один за другим понуры вышли во двор. В комнате остались лишь Юрко Черниговский, за спиной Нестора, как телохранитель, и Тимош Лошкевич. Хлопцы во дворе снова закурили, приходя в себя от вспышки Нестора. «Вот тебе и на!» «Сам же говорив, анархия, ты когда?» «Все коллективнее, без всякой власти», — вздохнул Лепетченко а сам. — Может, снова Настю вспомнив, — шепотом предположил калашник. — Ну, известно мужик, — поддержал его каретников. — Нельзя мужику без бабы. Кровь киснет, характер портится. — А ты ему найдешь хорошую? — На танцах? — Та и годы, уже тридцать. — Опять она его привяжет до себе, как и та, — нахмурился щусь. — Надо найти ему якусь анархистку, а не то что тю-тю, траля-ля. Разговор становился все более оживленным. В спорах обрисовывались черты будущей подруги. Тут Маруську Никифорову вспомнили, сказал Лепещенко. От то анархистка, вырви глаз настоящий. Вот именно, что вырви глаз. Не согласился Каретников. Сколько народу не зашло, порубало. Маруська. Она рассказывает одному офицеру гранату до сранного места привязала, а до кольца длинную верёвочку. Приорканила того офицера до дерева а сама за каменным забором. И стала, зараза, потыхеньку смыкать завировочку. Офицер верещит, ну и ясное дело. Щусь неожиданно захохотал. Товарищи недоуменно посмотрели на него. Хоть и немало крови пролили они, и не против были пролить еще сколько, но кощунство над мужской природой им не могло понравиться. Ты чего горе хочешь, Федос? Да вины сам так и. — Их бы с Маруськой переженыть, была пара, — сказал Каретников. — То не Маруська, то Ермократьев такую штуку с офицером учинил, — попытался оправдать Маруську Никифорову, — щусь. — Хотя она бомба, а не баба. Тоже с, с фантазией. — И шо? Таку змеюку нашему батьку в постелю? Мало яка фантазии ей в голову прийде. — Не, ему надо душевно тихую и такую, шо... Не найдя подходящих слов каретников, обрисовал руками округлые формы будущей невесты. «И чтобы обязательно была анархистка?» — усмехнулся Щусь. «Вот это уже была обсказка!» Кандидатура на ум не шла. Топтали снег, сорили окурками, думали. «Есть такая! Знаю! Телефонистка с Кирилловкой!» — вскричал вдруг Щусь, и, глянув на окно управы, понизил голос. «Не то чтобы анархистка, нам раза три помогала». — Сочувствующе. Добрая девчина. Факт. — А ты что, уже попробовав? — спросил Каретников. — Так нам так, а не годится. Батьку, если узнаю, сам тебя застрелить. Это тоже факт. — Та не, шо я, дурной? — красавец тряхнул чубом, сбивая на бок бескозырку, которую никак не хотел менять на попаху. — Я с сестрой, с Галкой. А эту Храстиной звать. — Красивиша за сестру, ласково и без характера «Апида да батька!» «Да ты шо!» «Даже возмутился счусь!» «Царица и Голиополя будет, а мы же всей губернии!» «Я сьёгодня ж за нею съездю!» «Не надо, мы сами, а то ты там по дороге, батьку не понравится, что ты привез!» «На станции паровоз возьмем», решил Каретников. «На паровозе скорейше!» Раскачиваясь, мчалась по заснеженной степи одинокая овечка, паровозик, созданный для малых работ. В будке машиниста было тесно. Помимо бригады паровозников здесь разместились еще Каретник, Лепетченко и Дивченко лет двадцати, очень симпатичная, одетая по городскому, но в дорожном однотонном платке. Ветер врывался в будку и порошил угольной пылью. Кочегар, хлопая заслонкой, кидал в топку лопата за лопатой маслянистые куски антрацита. Каретников ему помогал. Машинист на минуту остановился, указал глазами на антрацит, прокричал Вот это уголек! Сам бы его ел с хлебом! Антрацитом рожились в Бердянске, куда свезли его австрийцы чтобы переправить к себе, да не успели. Сашко из-за этого топлива чуть на станции перестрелку не устроил. Но имя Махно остудило складских сторожей, с батькой никто не хотел ссориться. Машинист оторвался от смотрового окошка, смахнул с чумазого лица сквозняковую слезу, взглянул на девушку. — Вы, барышня, лучше платочек пониже на наличка опустили. он глазки какие. — А угольком запорошить тебе беда будет. Девушка послушно накинула на лицо край платка, закрыла глаза, огромные, доверчивые, любопытные и слегка испуганные. Она сидела на добротном мягком стуле, прихваченном хлопцами где-то по дороге. Стул покачивался и грозил скинуть пассажирку. — Ну и разогнался ты, Савелий, — крикнул коричник машинисту. — Як бы под откос не загреметь. «Сам бежит!» — весело объяснил машинист. «Машина, я конь! Хорошо накормишь? И бежит с удовольствием! Машина без довеска уголек добрый, вот только путя поганые! Никудышные, скажу, путя, и то сказать, когда их строили! Щеприкатьки!» Стараясь перекричать свист, грохот, рев топки и лязг заслонки, Лепетченко в меру своей революционной эрудиции старался подготовить Христину, к предстоящей роли царицы Гуляй-поля. — Ты, христя знаю, помогала нам. — А скажи, чем анархисты пришлись тоби до сердца? Хороший хлопца тихо ответила телефонистка и добавила громче. — Ну, за свободу, за волю, так Тату говорила. — Хорошую тебе Тату. — Из пролетариев? — На заводе работая А скажи, Христе, каких ты знаешь анархистов? — Хороших. — Ну, цей кази понятно. А ты скажи... Эки вон и бывают по, по теории, но по науке. В ответ дрогнули длинные, слегка загнутые ресницы, блеснули карие золотинки глаза. Бог ты мой! Подпрыгнуло сердце Лепетченко. Да на мне без, все анархисты, когда тут такие очи? но надо было продолжать лекцию для блага будущей совместной жизни батька и Христины. Так вот, запоминай. Анархисты бывают террористы. Синти, — ну Синтилисты та анархокоммунисты, — разъяснял Сашко. — Вот мы все, а первейший из нас, батько Нестор Иванович, анархисты-коммунисты. Хоть и террор не откыдаем, если для дела. Все понятно? Снова утвердительно опустились ресницы А насчет того, что у нас жинки общие, так то капиталистическая брехня. Ну, разводы, конечно, бывают, не без чего, но чтоб две бабы одновременно... Лепетченко почесал затылок, подумав о щусе и его сложной личной жизни, и закончил за «Зациму нас строго, вплоть до расстрела. Но вообще мы, анархисты люди верни. И ты, христя полюбы, батько, полюбы на всю жизнь за его страдания, ради счастья трудящих». «Я уже люблю», — испуганно прошептала Христе, — «а только страшно стало чегось». И умоляюще попросила «А можеще вернемся? А тут так сразу...» ей подумать, как следует, не успела. — Да ты шо? — Хибо можно так батьку обманывать? — чуть не вскричал от негодования Лошкевич. А паровоз разогнался еще больше. Постанывали, скрипели мосты, переброшенные через ручьи и овражки. Машинист дал свисток какому-то своему знакомому. Христина заткнула уши. Покладистая и боязливая девчина. То, что батьке надо. Поздним вечером сияющий каретников появился в управе. Махно поднял на товарища воспаленные глаза. — Ты шо, уголь таскал? — спросил он. — Черный весь. — Отмыюсь. — Подарок тоби, батька, привезли. — Какой еще подарок? — А так и шо, получается, суприз. Батька махнул рукой. Хлопцам все веселье да баловство. Поздним вечером он вошел в свою комнату, обычно пыльную и казенно унылую, Удивился. Все было залито светом. Горели две двадцатилинейки. Воздух был свежий, влажный, душистый. На стене висели коврики и рушнички. Между переплетами окон, очищенных от отпечатков грязных рук, стояли стаканчики с древесным углем, а кусочки ваты были обсыпаны мелко, нарезаны серебристой бумагой, и оконные стекла светились хрустальной чистотой. Нестор не сразу заметил стоявшую в углу, со скрещенными на руками девушку. — Ты кто? — спросил Нестор. — христина Хрысти, значит? — Можно Тина. — По-городскому хочет. — Ну, добрый вечер, Тина. Махно некоторое время размышлял, вникая в загадку появления Тины. Вспомнил слова Каретникова. Подарок, сюрприз. Улыбнулся. — Пусть будет Тина. Красивая. На какую-то пташку похожа, вроде канарейки. — Ладно, пускай поет себе в хате. — Приоткрыв дверь, крикнул «Юрко, неси панского вина и закусить, и пусть подогреют воды!» И тут же появилось внутреннее беспокойство, как у заядлого холостяка. Какая-то она городская, может, с норовом. Будет тут характер показывать. Он повалился на пышную, украшенную кружевным покрывалом кровать с горкой подушек, вытянул ноги, снимайте тена сапоги. Ноги гудят. Утром... Тина, напевая хлопотала в доме, побелила плиту, почистила поржавевшие чугунные конфорки, перемыла и расставила на полочке, принесенные хлопцами тарелки и чашки. Некоторые были с картинками из господских домов. Все расписаны. Пастух пастушка у пруда, лебеди, деревья, коровки. Загляденье. Царица Гуляй-Польщины свевала себе гнездышко на самой вершине вулкана. А Нестор во дворе умывался. Юрко поливал ему. Неподалеку за плетнем наблюдали Лепетченко и щусь. От щуплого, но жилистого и крепкого тела нестор шел пар. Багровыми кольцами выделялись на запястьях вечные следы кандалов. «Утро какое хорошее, ясное, а, Юрко?» — спросил Нестор, с удовольствием подставляя тело под струи воды. «Скоро солнышко встанет, а Германа на нашей земле уже нету. Вот так». Хлопцы за тыном переглядывались, улыбались. Угодили батьки. А чуть в сторонке, несмотря на раннее утро, толпились робкие посетители. Ну а вы чего-то так рано приволоклись, спросил Махно, отфыркиваясь. Да чего ж, батьков, обрадовались хорошему настроению несторы селяне. Мы-то за цыю, записаться к компенсации. Ну да, пока дают, надо успеть взять, а то мало что ещё скатится. Чевы Роздумайте, чьи гроши кончатся, чьи окейсновый атаман приде, последний отбере. Идите в контору, — нахмурился Нестор, утираясь, — я скоро приду.